Гладоилвер мужа знал, что среди них были и его неразумные прощуры. И зачем только они знатностью равные рода Ардвана когда-то покинули столицу, прильстившиеся отдалёнными землями на берегах тёплого моря. Государь Взять неспешно шагал по мраморным плитам и вспоминал один крайне занимательный разговор, мевший место лет это к 5 назад. Помнится, тогда он по делам посетил главный храм в Свархе и как раз встретился с тулумом. Когда к ним подошёл с поклоном, необычного видом мальчик в жреческой одежде. Киран не смог понять ни его возраст, ни откуда тот родом. Могучее коренастое тело отрока могло принадлежать взрослому мужчине, но выражение лица было по-детски открытым и весёлым. А уж само это лицо, таких резких, странных, словно тупым ножом вырезанных черт Вильмож отрадясь не видывал. "Познакомься с Аурангом", сказал тогда Тулум. "Я вижу, он удивил тебя. Ребёнком я подобрал его на змеином языке в землях мохначей". "Это мохначь?" поразился Киран, не веря своим глазам.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 Ну, признаюсь, уже много лет я с огромным интересом наблюдаю за Авраамгом. Давай избранную пищу его разуму. Как он усваивает тонкие и сложные понятия, не свойственные его племени? Как мыслит? Можно ли воспитать просветлённого и благородного человека, взяв дичайшего из диких? Что даёт воспитание, а что природа и где грань между ними?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 Что мы хващив вспыльчивы и подвержены ужасным приступам гнева? Захочет ли он остановить себя, если возлится и сможет ли? Я знаю об этом. И с ранних лет учил о ранге обуздывать гнев, кивнул Тулум. К счастью, у него добродушный нрав. Да, кое в чём ты прав. Он страницы людей и с большим удовольствием проводит время в храмовом зверинце. ти сам с мальчиками своего возраста. Зато у него есть явная склонность к врачеванию. Я рассчитываю, что он со временем станет учёным жрецом и целителем. Киран слушал и запоминал. Он понятия не имел, для чего ему эти сведения, но опыт подсказывал: лишних знаний не бывает. Вот сейчас он и вспомнил, поглядев на ведущую куда-то вниз спиральную лестницу, слова Тулума о том, что мэхночи, всю жизнь проводящие на просторах своих холодных степей, совершенно не переносят тесных тёмных подземелий. Его воспитанник тут вовсе не исключение. Длинной лестницей, обвиваясь вокруг огромной каменной колонны, спускалось всё глубже.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 потом просился наружу а когда мы пригрозили что унесём факел то попытался выломать дверь здоровенный чуть решётку не погнал это хорошо что плохо зять государье поманил к себе охранника сейчас ты пойдёшь со мной вниз встань близ решётки так чтобы тебе не было видно сперва громко скажешь что никого впускать не велено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 Затем стражник почтительно склонившись произнёс: "Сюда, господин". И пропустил его перед собой к решётке с толстыми прутьями. "Ауранг!" воскликнул Киран, светя перед собой факелом. "Наконец-то я тебя нашёл!" В темноте блеснули глубоко посаженные глаза махноча. Ауранг бросился к решётке. Он сильно изменился с тех пор, как Киран в последний раз видел его.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 Теперь, когда я это сделал, он непременно пойдёт к брату и станет просить его за тебя. А когда это будет? Уверен, он бы отправился прямо сейчас, но не может. Почему? С ним всё хорошо. Ты что? Ничего не знаешь? удивился Киран. Впрочем, кто ещё может знать, как не ты? О чём речь? Ты же всё видел своими глазами. А решит в своём друге Хасти? Ты ведь близко знаешь его. Не слишком с недоумением глядя на государьева зятя ответила Ауранг. Мне часто доводилось его видеть возле учителя, однако я не был посвящён в их дела. А вот это жаль, глубоко вздохнул Киран. Сейчас бы и тебе, и нам всем это весьма помогло.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 Киран сделал вид, что размышляет. "А не слышал ли ты, что мусвитейшу тулум, отправляя Хаата на великую охоту, повелел ему найти подход к Сарсану?" "Об этом мне неведомо", устало ответил Махнач. "Но было бы разумно в такой дороге множить дружбу, а не ссоры. Стало бы ширам слушать советы Хасты".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 Кieran снова кивнул и бросил взгляд куда-то в сторону. Хорошо. Я услышал всё, что ты сказал. Он отступил от решётки. Надеюсь, мы скоро увидимся на свободе. Ты что, уходишь? А как же я? Но не успело возмущённый Ауранк остановить его, как Kieran снова обернулся к нему и спросил уже иначе, приглушённым голосом. Кстати, Не слыхал ли ты в разговорах Ширамы и Хасты упоминания о Джерише? О ком? Джериш младший командир палодинных жезланосцев, что отправился на охоту с Царевичем. А, -а, -а твой родич! Сообразил о ранг. Нет, они не говорили. Что ж, я спрашиу Хасту приличной встречи. Как случилось, что такой воин погиб? Задумчиво пробормотал Киран. Лучший из лучших и не вернулся какой-то жалкий жрец, схватившийся он умолк и сказал: "Я передам Тулуну, что ты здесь. Надеюсь, он скоро тебя вытащит. А пока не обессудь, мне нужно быть на площади под ли башней Накхов". "Ты надеешься застать там Хасту?" Киран тяжело вздохнул и покачал головой. Моя супруга плачет не переставая, ведь вчерам похитил её младшую сестру. Бедная девушка, тяжела будет её участь в руках столь опасного мятежника. Я попытаюсь выручить её, но Постой. Внезапно севшим голосом окликнул его Оранг. Младшую сестру? Ты что говоришь о боюне? Я не хотела Я не хотел огорчать тебя, друг мой, но вы это правда. С тех пор, как вы прибыли в город, произошло много ужасного. После того, как Хаста так ловко скрылся от дворцовой стражи, Сарсан явился к государю. Не могу сказать, о чём мы не разговаривали, но выеди от повелителя он убил четырёх жезлоносцев и похитил царевну Аюну. Поэтому я и спрашивал у тебя, Мог ли Хастон найти убежище у своего друга? Ширан похитила Юну, и ты не сказал мне сразу. Ауран, тот же, забыв о своих мучениях, в сире потряхнул разделявшую их решётку. Э, прости, я должен спешить. Стой, Керан. Но тот уже уходил. Горестно вздыхая, Вильможо прошёл вдоль коридора, подошёл к двери, И столкнул кулаком, требуя выпустить его. Стражник пропустил его перед собой и последовал вверх по лестнице за ним. Скоро тебе придётся во всеуслышание повторить слова Ауранга о том, что Ширам выполняет тайные приказы верховного жреца Тулума, переданные ему жрецом Хастой, произнёс Киран, останавливаясь. Но 100 золотых монет и кони из моей конюшни. Сделаю всё, как прикажешь, весноликий. Вот и отлично. Киран покосился на тлеющий факел, который стражник держал в руках. И вот что. Уберите из тьмы сы факела. Пусть махнач посидит в темноте. Ну, он же там рыхнётся. Господин, он же нам всю темносу разнесёт. Делай, как я сказал, холодно обрвал его Киран. Но если он начнёт буйствовать, нам придётся его только не калечить, предостерёг вельможа. Он мне ещё понадобится. Он направился наверх с облегчением, покидая подземелье, мечтая вдохнуть свежий воздух и забыть об этом смраде. Мыслями Киран был уже возле Наксской твердыни.